В этот вечер она выглядела торжественно и пышно в черном бомбазиновом платье со скромной треугольной вставкой сиреневого цвета и бархаткой, повязанной вокруг тощей шеи. Черное и сиреневое считалось чуть ли не у всех форсайтов самыми строгими тонами для вечерних туалетов. Надув губы, она сказала суезину – Энн про тебя спрашивала. Ты не был у нас целую вечность. Суизин засунул большие пальцы за проймы жилета и ответил. Энн сильно сдала за последнее время. Ей надо посоветоваться с врачами. Мистер и миссис Николас Форсайт Николас Фарсайт вошел, улыбаясь, и высоко подняв свои прямые брови. Днем ему посчастливилось провести план использования на цейлонских золотых приисках одного племени из Верхней Индии заветный план, который удалось наконец протащить, несмотря на все трудности, так что теперь он чувствовал вполне заслуженное удовлетворение. Добычи на его присках удвоится.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 В способностях Николаса никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал слушателям. Из-за недостатка двух-трех сотен таких вот людишек мы уже несколько лет не выплачиваем дивидендов. А вы посмотрите, во что ценятся наши акции. Я не в состоянии заработать на них и 10 шиллингов. Николас ездил недавно в ярмарку, и, вернувшись оттуда, чувствовал, что к его жизни прибавится теперь, по крайней мере, десяток лет. Он сжал суезину руку, весело крикнув «Ну вот, мы снова пожаловали!» Миссис Николас, болезненного вида женщина, улыбнулась за его спиной не то испуганной, не то радостной улыбкой.